Юрий Нагибин «На заре туманной старости» Телефон зазвонил, как и всегда, не вовремя. В кое-веки раз выбралась Нина Васильевна посидеть у камина в старом, удобном вольтеровском кресле, полюбоваться игрой пламени, выронив из усталой руки раскрытую, но даже не начатую книгу, Как опять этот проклятый телефон? Ну и пусть звонит, пусть захлебнется своим хриплым, гнусавым, полузадушенным настырным звоном. Она всю неделю готовилась к своему маленькому празднику. Очистила камин от золы, заготовила сухих березовых дров, старых газет для растопки. Взяла из библиотеки роман одного с «Погибьей Ролотти» но не заглянула в него мгновенно унесенная, Бог весть куда субстанцией огня. Какой великой властью издревле обладает огонь над человеком. Он знак всего самого страшного, войны, нашествия, уничтожения и самого доброго, защищенности, надежности домашнего очага, уюта. Он успокаивает душу, Помогает работе памяти и размышления. Как жаль, что так мало настоящего живого огня осталось у человека. Костры – они запрещены, и справедливо от них гибнут леса. Печи сохранились только в деревне. Камины отошли в прошлое вместе со старыми особняками, дворцами и замками – А эрзац камины с электрогрелкой — гадости лучше о них не вспоминать. И это счастье, что у неё есть камин. Может быть, огонь гудящий в нём поможет ей, наконец, понять, почему она одна и стоит ли ещё задаваться этим вопросом. Но телефон неутомимый, неотвязный, безжалостный телефон — Все-таки выхватывает Нину Васильевну из грез И открывает печальную истину, Что никакого камина у нее в помине нет. И вовсе не сидит она в вольтеровском кресте У жаркого пламени, облизывающего мраморную облицовку, А лежит в своей полуторной кровати, А рядом впритык стоит другая, Давно уже пустующая кровать ее мужа, За окнами еще темнозорь, Печально мглеет раннее апрельское утро. И лишь нераскрытый Пьер Лотти Перебрался в явь из этого Многожды снившегося ей сна. «Почему ей так часто снится, Вот она сидит у камина? Откуда эти аристократические видения?» Она выросла при центральном отоплении, уступившим раз места железной чадной негреющей печурке. Это было в пору эвакуации в поселке Тайково, что под Ивановым. Но война кончилась, и она вернулась к удобствам центрального отопления. И все равно время от времени ей снится сон с камином, приносящий ощущение сильной и прочной радости. Будто она возвращается к каким-то своим истокам, к родному пределу. Быть может, ее далекие предки имели дела с каминами. За ближних можно ручаться, что нет. Это были люди малого достатка и быта. Работа их была так неинтересна и случайна, что и не вспомнишь, чем занимались деды. Отец же служил на таможне. Но может... Где-то там, в глубине веков, при Екатерине или Елизавете Петровне, у Кузовковых были дворцы с каминами, и мечтательные, нерешительные, они высиживали у огня бессильные замыслы великих свершений, заговоров, или грезили в полудрёме о беззаветной любви, или, подобно ей, пытались разобраться в своей неудаче. Себе она казалась нерешительной и мечтательной. Крутые же повороты своей жизни она считала не прорывом у мужества, а бегством от чего-то несостоявшегося. Вот почему и предки рисовались ей людьми-квелыми. А что, если все совсем иначе? Среди ее предков были вовсе не владельцы дворцов, а трубочисты. Веселые, худые, гибкие черти, которым каминная сажа давала средства к жизни. И отсюда ее любовь к каминам. Ей-богу, это больше похоже на правду. От них ее черные волосы, черные, не темно-карие, угольно-черные глаза, странно притёмнённые виски. Она и вообще-то смуглая, а виски будто сажей обдуты. Недаром старуха-нянька шутила, что ее возле печки родили. Ну ладно, камин потух, а телефон во всей своей гнусной очевидности продолжает драть свою проклятую глотку, и в его непреклонности угадывается худшее «Придется встать с кровати» с этой ненужной большой, настылой к утру неудобной и благословенной кровати и выйти на апрельский сквозняк, когда у нее в запасе еще три законных часа. Но для того, чтобы снять телефонную трубку, не нужно покидать постели, и на том спасибо. поганец трещит на спальной тумбочке. «Наконец-то подошли!» — звучит радостный мужской голос. «Христос воскрес!» Нина Васильевна натужно соображает, что Пасха еще далеко. В этом году она, к огорчению руководства, опять совпадает с Первомаем. А поздравление – просто изящная милицейская шутка, дабы смягчить удар. И невольно для себя настраивается на шутливый лад. Воистину, а не может Христос подождать с воскрешением Еще часик-другой. Не может, Нина Васильевна, у них с этим строго. Но тут старшему лейтенанту Сергееву надоело дурачиться, и деловито просто он сломал интонацию. Собирайтесь, сейчас вышлю машину. изнасилования Она взглянула на будильник. Без семи шесть. С ума они, что ли, посходили? Кто же насилует в такую рань? А вот увидите на лицо и участники и свидетель не хватает только вас. Свидетель потерпевший повезло следователю тоже. Мне несомненно послышался крепкий и свежий голос следователя Горина, отобравшего трубку у дежурного. А потерпевший тут бабушка надвоем сказала свидетель ее муж. Со смены возвращался. Но подробности при встрече жду с нетерпением. Ничего не попишешь, надо вставать. К тому же быстро, чего Нина Васильевна не выносит. При внешней, почти мужской энергичности, она была капуха. Но капитан Горин, Роман Алексеевич Горин, просто Рома, ее фаворит. Его она не может подвести. А кого может, даже противного Мухина, зануду, человека в футляре, подводит только мысленно. Старость, когда она еще только подступает, не охватывает всего существования человека. Она в утреннем пробуждении. Да чего же трудно вставать и вновь впрягаться в телегу жизни в исходе вечера, Уже ни на что нет сил, и постель соблазнительнее всех радостей мира. Она настигает иной раз и в разгаре дневной суеты, будто кончился завод. В остальное время чувствуешь себя бодро, легко и уверенно, как в лучшую пару молодости. И еще стареют сны. Все реже снятся львы, помпасы, балы и победы. Все чаще что-то бытовое, продолжающее повседневность, иногда уютное, милое, иногда вязкое, тяготное. Камины принадлежали к самому милому, и если б не, не Васильевне дали досмотреть свой сон до конца, согревшаяся и главное выспавшаяся, она начала бы день не так мучительно. А сейчас вес собственного тела лишь много, превышающий норму, давил и гнул ее, будто вериги. Невообразимо трудно было согнать это вялое, грозное тело с постели, притащить в ванную комнату и, ушибив ненароком раз другой о какие-то углы, сунуть под душ. Как и всегда, соприкосновение с квартирными удобствами напомнило, что дом строился досрочно. Ходню танкиста. Почему, неизвестно. Подбор жильцов тут был сугубо штатский. Работники текстильной фабрики, завода пишущих машинок, врачи, учителя. И среди немногих отставников ни одного танкиста. Издали в попыхах, в незавершенном виде. Горячая вода либо вовсе не идет либо плюётся паровыми ошпаривающими вспышками, а когда открываешь кран с холодной водой, горячий ток мгновенно прекращается, зато из крана умывальника вода сочится непрестанно. Почему нельзя было сдать дом ко дню, скажем, авиации, если непременно надо подгадывать какую какой-то дате? У строителей было бы ещё время доделать его. Тут Нина Васильевна крутанула горячий кран, обварилась. Крутанула холодный, аж глаз ледяной струей. Выскочила пуля из ванны и принялась растираться мохтатым полотенцем, исполнив весь ритуальный обряд утреннего душа. В стену ванной комнаты было вделано довольно большое овальное зеркало. Оно не успело запотеть, во время краткого душевого пароксизма и, растираясь полотенцем, Нина Васильевна с неиссякающим. Напротив, год от года всё более ненасытным интересом рассматривала своё стареющее лицо и тело, вернее, верхнюю его половину, отражающуюся в зеленоватой неверной поверхности зеркала. Зачем? Она давно рассталась с сумасшедшей надеждой, что для нее повторится чудо Дариана Грея, и ничуть не жалела об этом, открыв, что каждый возраст обладает своим достоинством. Юность так давно стряслась с нею, что она не чувствовала никакой связи с молодой доверчивой мягкогубой дурехой, что смотрела со старых фотографий. Но хотелось бы сохранить тот несколько отяжелевший образ, которому давно уже соответствует наименование Нина Васильевна Кузовкова, судебно-медицинский эксперт. Она вдруг поняла, что не видит себя и могла бы увидеть лишь чужими глазами. Выглянув в окно, Нина Васильевна убедилась, что оперативная машина еще не пришла, и у нее есть несколько минут для личной жизни. Ее личная жизнь спала в соседней комнате, не смяв подушку легкой, маленькой, будто усохшей головой в белом пухе слабых волос. Восьмидесятилетняя мать требовала заботы, как малый ребенок, При этом она вовсе не впала в детство, хотя ослабление некогда спокойного и ясного ума ее приметно. Она ничем не интересуется в настоящем, вся растворилась в призраках былого. Ее не занимает, что происходит вокруг, в семье, доме, городе, стране, вселенной, и дочь ее тоже не интересует. Мать уверена, что сделала все для ее благополучия, и то и остается лишь пожинать плоды образцового воспитания, быть счастливой и беспечной. Она же вся в заботах. Тот щится вспомнить фамилию какой-то фрейлины, отмеченной монаршем вниманием, или блестящего члена Государственного Совета, то упивается далекими теннисными победами графа Сумарокова Эльстона, то восторгается остроумием давно минувшего градоначальника Камергера или знаменитого присяжного поверенного. Нине Васильевне порой кажется, что ее пристрастие к каминам коренится в мамином упоении светскостью, Если не у Кузавковых, то у Сидиных, мамина девичья фамилия, наверняка были дворцы с каминами. Конечно, это шутка. Но короткое время до революции мама жила у своей тётки, жены-смотрителя дворцовых конюшен в Петергофе. На самом деле тёткин муж был всего лишь старшим конюхом, смотритель же какое-то придворное. Довольно высокое и условное звание. Бедная мама и поднабралась там всевозможных светских сведений. Всю свою трудную и небогатую жизнь, рано овдовев, мама работала библиотекаршей. Она не тревожила залежей давних воспоминаний. Но когда появилась эта вот квартира и светлого дерева финский гарнитур, нежданная роскошь что-то сместило в старой маминой голове, и она дочертила связующую линию между былым петерговским величием, припахивающим конюшней, и нынешним, равномнимыми. Наиболее часто светская пена извергается на домового слесаря Егорыча и водопроводчика товарища Гаврилу. Егорыч, откровенный и добродушный пьяница, верит всем маминым росказням, робеет, пугается и за глаза называет маму почтительно, хрелина. Идейный товарищ Гаврила, кстати, тоже пьяница, но скрытный, регулярно пишет на маму доносы в Домоуправление и милицию. Мама не хочет хоть немного позаботиться о себе сама. Ну, хотя бы вскипятить чаю или просто достать из холодильника кефир и сырок. Она может весь день не есть и даже не вспоминать об этом. Будет раскладывать пассианцы, которые никогда не получаются, хотя мама немножко плутует. Заводит разговоры с разными захожими людьми, Почтальоном, монтёром, газовщиками, молочницей, Егорычем и товарищем Гаврилой. Надо разогреть овсяную кашу, сварить кофе, поджарить гренки и поставить завтрак на ночной столик. К маминому пробуждению всё остынет, но мама не обратит на это внимание. Она также не замечает, что ест, как и отсутствие еды. Грустно, конечно. Но у них нет никакого контакта. Маму начисто не занимает ни служба дочери, ни ее заботы и неприятности, особенно последние. В ней даже какая-то жестокость появляется, когда Нина Васильевна, не выдержав вечной самостоятельности, пытается найти облегчение в жалобах. Мать слышит, ничего не хочет, она, такая слабая, умеет заткнуть дочери рот. Старческий эгоизм – это самозащита. Изживший свою суть человек, непрочен и нестойк, может рассыпаться в прах и от слабого дуновения. Мать тщательно оберегает себя от сквозняков чужого и непонятного ей мира. Она торопится назад своим фрейлинам, камергерам, петербургским львам начала века. Мать не скрашивает одиночество Нины Васильевны, скорее усугубляет, и все же с непонятным упорством та делает время от времени попытки прорваться за барьер, которым это хрупкое существо так мощно обнесло свое полупризрачное существование. Разбивается об этот барьер лбом и как никогда сильно чувствует свою заброшенность. И все же Нина Васильевна и подумать не может, что мамы когда-нибудь не станет.